Глава 15 Суд Раффлса Когда я проснулся, башенку уже вовсю освещал день, и маленькое помещение выглядело для меня неожиданно. В темноте оно казалось побольше, площадь пола, кажется, была всего футов 12 квадратных. Но с одной стороны пол был ограничен колодцем и деревянной оградой лестничного проема, ведущего вниз, с другой корабельной койкой, а напротив нее стоял еще и сундук, на котором пристроился я. Более того, четыре стены, или скорее четыре треугольника ската крыши, так резко опускались от вершины башенки, что оставляли очень небольшое пространство в середине, где взрослый человек мог бы стоять во весь рост. Отверстия окон иллюминаторов были завешены шторами из паутины, в которой застряли мертвые мухи. Несомненно, их не открывали многие годы. Со всей удручающей очевидностью было ясно, что и мы их не откроем. Я был благодарен даже за то небольшое количество относительно чистого воздуха, которое поступало с лестницы внизу. Но в атмосфере утренней свежести бросала в дрожь от одного представления о том, какая духота висит в этой берлоге на протяжении всего жаркого дня. Но ни запах, ни размеры этого места... Никакие либо другие декорации этой сцены не выглядели так пугающе, как фантастическая внешность моих компаньонов. Раффлс, устроившийся не на самом верху лестницы, но все же достаточно близко, чтобы опереться об ограждение, и Левич ее грузное тело прогнуло корабельную койку, представляли весьма удивительное зрелище для глаз еще не отошедших от сна. Рафлса украшал отвратительный разрез от левой ноздри до угла рта. Он, правда, пытался стереть кровь с лица, но темная зловещая полоска оттеняла его необычную бледность. Леви обмяк на своей койке, был помят и расхристан, очень слаб и вряд ли что-то соображал, Хотя его жизненная сила придавала отблеск его налитым кровью глазам. Он был экстравагантно укутан валую материю, из которой торчали его руки, скованные наручниками. Кусок веревки соединял наручники с крюком в стене, на котором также висели его пальто и шляпа. Еще один кусок подлиннее вился от другого угла материи, До самых перил. Теперь я понял, что эта изорванная и мятая материя была некогда морским вымпелом торгового флота. Из этого был сделан логический вывод о том, что я сам укрывался национальным флагом. Тут я заметил, что ко мне обращено жутковатое лицо Раффлса, который проснулся и улыбался мне. «Как выспался под драгошкой бани, Можешь встать и предъявить свой флаг нашему заключенному. Не стоит бояться его Бани. Клиент оказался настолько дьявольски силен, что, как видишь, пришлось заковать его в кандалы. Хотя нельзя сказать, что я оставил его совсем неподвижным. Смотри, сколько веревки. А Бани? Это уж точно! Саркастически рявкнул Леви. Подло напасть на человека, притащить, бог весть куда а потом еще и вытереть об него ноги. Это по-вашему. Но я буду покорен, как ягненок, если только дадите чуть выпить». И едва я поднялся на ноги и стряхнул с себя Юнион-Джек, то увидел стоящую на ограждении лестницы бутылочку шампанского, хорошо видимую с койки. Признаюсь, я и сам посмотрел на нее с задумчивостью. Но Раффлс был равно не преклонен и к врагам, и к друзьям. Вместо того, чтобы что-то ответить Леви, он поманил меня, и я последовал за ним по деревянным ступеням вниз. Конечно, я на секунду задумался, а не опасно ли оставлять нашего героя одного, но тут же отбросил эту мысль. Комнатка внизу была оборудована ванной и туалетом, на которые Раффлс указал мне, не спускаясь до конца лестницы. Кроме того, он передал мне остатки заветренных сэндвичей, которые прибыли из дома Леви. — Боюсь, запивать придется водой из-под крана, — сказал он. Жалкий бес допил все, что от нас вчера оставалось, и к тому же опустошил мою флягу. Но есть он то ли не хочет, то ли не может, так что если он выдержит суд и примет свой приговор как мужчина, боюсь, мне придется отдать последнюю пинту вина этому сатане». «Суд и приговор?» — воскликнул я. «Я думал, ты собирался держать его здесь ради выкупа». «Но только после справедливого суда, дорогой Банни», — сказал Раффлс с некоторым упреком. Мы должны выслушать, что эта старая швабра скажет в свое оправдание после того, как услышит предъявленное мной обвинение. Так что суй голову под кран, как только перекусишь, Банни. Это, конечно, не сравнится с заплывом, который мне пришлось совершить после того, как я вернул на место лодку, пока вы с Шейлоком спали. Но это все, на что у нас есть время, пока я не открыл процесс». И он сделал это, действуя сразу и как прокурор, и как судья, восседая на сундуке, как на скамье, как раз в тот момент, когда я вошел в зал суда. Арестант на койке. До того, как мы сформулируем обвинение против вас, нам лучше разобраться с последней вашей просьбой о выпивке, сделанной одновременно с абсурдным замечанием насчет подлого нападения. Эта просьба была заявлена сегодня более чем один раз и неоднократно выполнена. На этот раз же я отказываю. Выпивка является одной из причин ваших несчастий, и подсудимой. Именно выпивка побуждает вас посещать не менее раза в год Карлсбад ради очищения организма. И все же не более чем через неделю после этого отрезвления... Вы явились сюда в беспамятстве и не понимая, как вы сюда попали. — Тут дело не в виски, — проворчал Леви страдальческий наморщив лоб. — Тут что-то еще, и вы это знаете. Это была нечестная игра, и вы за нее еще заплатите. Мой виски хоть бочкой пей, такого похмелья от него не бывает. — Что ж, — продолжил Раффлс, ваше шампанское, несомненно, не хуже. — И вот здесь стоит бутыль этого напитка, которую вы сможете открыть сами, если только проявите талику здравого смысла сейчас, пока процесс не закончится. Но вы не приблизитесь к этому заветному результату, если будете продолжать твердить о нечестной игре, как будто она велась только с одной стороны, и ваша игра не была еще более подлой так вы только затянете ход суда. Вам предъявляется обвинение в вымогательстве и жульничестве в ваших деловых операциях, в обмане и введении клиентов в заблуждение, в попытках обмануть и предать ваших друзей, в нарушении всех правил цивилизованной и криминальной активности. Вы не будете приглашены к защите, поскольку этот суд совершенно не оценит все, что вы могли бы в свою защиту сказать. Однако сейчас вы имеете возможность обратиться к суду ради смягчения своего приговора. Или, если пожелаете, тут Раффлс подмигнул в мою сторону, ваше дело за вас будет представлять адвокат. Мой присутствующий здесь ученый друг, я уверен, будет только рад, правда, мистер Банни, взять на себя функции вашего поверенного» если, конечно, вы ему верите хоть на йоту». И Раффлс негромко рассмеялся, как иногда смеется судья над собственной юридической шуткой. Я тут же громогласно присоединился к нему, за что и был одним судейским взглядом унижен с позиции состязательной стороны до жалкого статуса публики в зале. «Если я услышу еще какой-либо смех...» То велю очистить зал суда, — сказал Раффлс. Суд ужасает низведение правосудия до уровня театральной постановки отдельными присутствующими. Леви было откинулся на своем месте с желтым и помятым лицом, закрыв покрасневшие глаза, но тут он выпрямился и сухими губами изрыгнул в сторону судьи очередь ругательств. «Берегитесь», — сказал Раффлс. «Неуважение к суду до добра вас не доведет». «И до какого же добра этот цирк должен довести всех нас? Говорите, что у вас против меня есть, и отправляйтесь к черту». «Полагаю, вы прискорбным образом путаете наши функции», — сказал Раффлс, сострадательно покачивая головой. «Но что касается вашего первого замечания...» «Тут я постараюсь поймать вас на слове. Вы — ростовщик, держащий среди прочего контору на Джермин-стрит в округе Святого Якова и действующий под именем Дэниел Леви». «Да, так уж меня зовут». «Что ж, в это я вполне верю», — подхватил Раффлс. «И если позволите сказать, мистер Леви, — Я уважаю вас за то, что вы не стали прикидываться Макгрегором или Монтгомери. Под чужим флагом вы не плаваете. Над вами гордо реют черепы и кости Дэниела Леви, и это уже кое-что, что может выделить вас из толпы прочих проценчиков, поставив вас на определенный уровень. К сожалению, другие ваши качества не так похвальны. «Возможно, вы дерзкий, но одновременно и неразборчивый. Вы можете воспарить, но можете и прибегать к подлым ухищрениям. Вы, вероятно, самый крупный деятель в своем ремесле, но при этом и самый большой злодей». «Передо мной сейчас сидит злодей покрупнее», — заметил Леви, ерзая на своем месте и прикрывая раскрасневшиеся веки. «Возможно», — сказал Раффлс, вытаскивая длинный конверт и разворачивая большой лист бумаги. «Но позвольте мне напомнить вам о нескольких ваших изобличенных злодействах, прежде чем выслушивать выпады в мою сторону. В том году три ваши крупные сделки были отклонены законом как недобросовестные и избыточно обременительные». Но подобные случаи происходят с вами каждый год, и в лучшем случае условия несколько изменяют в пользу вашего несчастного клиента. Но до прессы и суда доходят только немногие исключения, а ваше дело устраивается за счет массы других сделок. Вы предпочитаете клиентов, таких как один викарий из Линкольншира, которого вы довели до дома умалишенных в позапрошлом году. Вы эти память о семерых бедолагах, которых довели до самоубийства между 1890 и 1994 годом. Несчастные уплатили вам все до последнего фартинга, прежде чем отдать долг природе. Вы придаете большое значение связям с обедневшим дворянством и знатью, а они ценят вас за то, что вы остаетесь верным им в самых худших обстоятельствах. Но и они добиваются отсрочки, лишь когда приводят к вам своих друзей. Для вашей сети нет рыбы слишком большой или слишком мелкой, начиная от князя Хатипура и до бедняги-строителя из Бромлия, который перерезал горло, «Довольно!» — вскричал Леви, корчась в бессильной ярости. «Действительно», — сказал Раффлс, возвращая бумагу в конверт. «Признаю, это омерзительный груз для всякой живой души. Но вы должны заметить, что уже пришла пора, чтобы кто-нибудь обставил вас в ваших гадких играх». «Это куча бредовой лжи», — парировал Леви, — «и вам еще не удалось меня обставить. Придерживайтесь того, что вы знаете, и скажите мне, разве ваши драгоценные гарланды не сами навлекли на себя беду?» «Определенно сами», — отвечал Раффлс. «Но не то, как вы обращались с гарландами, завело вас в этот милый уголок». «Что же тогда?» — То, как вы обращались со мной, мистер Леви. — С чертовым грабителем, одновременно являющимся участником довольно конкретной сделки, дискредитированным именно в отношении этой сделки. — И всего прочего, — заявил ростовщик, слабо усмехаясь. — Я знаю о вас больше, чем вы можете предположить. «Мне следовало иначе выразиться», — ответил Раффал с улыбкой. «Но мы, кажется, забылись, арестант на койке. Прошу заметить, что процесс над вами возобновлен, и неуважение впредь не останется безнаказанным. Совсем недавно вы упомянули моих несчастных друзей. Вы утверждали, что они сами навлекли на себя бедствие». Это же можно сказать обо всех, кто когда-либо попадал к вам в когти. Вы сжимаете их так сильно, как только позволяет вам это делать закон. И в этом случае я не вижу, как закон мог бы вмешаться. Так что я вмешался сам, как можно скорее и настолько разрушительно, насколько вам будет угодно». «Вот именно!» — воскликнул Леви, блеснув воспаленными глазами. «Вы всего лишь накалили ситуацию!» «Напротив, вы и я сошлись на соглашении, которое еще сохраняет силу», — веско произнес Раффлс. «Вы собирались вернуть мне определенное долговое обязательство на 13 тысяч с чем-то фунтов, взятое в обмен на заем» на сумму десять тысяч фунтов. А также вы обязались задержать требуемый срок платежа на сумму в пятнадцать тысяч, по крайней мере, на год, не исполнив свою угрозу, произнесенную на этой неделе. Такова была ваша часть сделки. — Ну, — произнес Леви, — и где же я отступил от нее? — С моей стороны, — продолжил Раффлс, игнорируя вмешательство. «Условлено было предоставить вам правдой или неправдой некое письмо, которое вы, как вы утверждали, никогда не писали. Кстати говоря, оно могло быть добыто только неправдой». «Ага, но я получил его, невзирая на обстоятельства. Я принес его вам домой прошлой ночью, и вы тут же уничтожили его» в результате нападения настолько подлого, какое только можно представить. Раффлс поднялся со своего места, в гневе возвышаясь над отшатнувшимся пленником, совершенно забыв о пародийной природе этого судилища, забыв о юморе, которым вначале сам пытался сдобрить это довольно невеселое положение дел, но, очевидно припомнив в ярости все подробности предательского нападения, которое и вызвало к жизни эту ситуацию. Я должен сказать, что Леви тоже не остался равнодушен к своей же гнусности. Он совершенно сжался в своих кандалах, испытывая вину и страх, которые странно было лицезреть в таком грубом животном. Его голос почти задрожал, когда он попытался ответить. — Я знаю, что это было неправильно, — признал этот бес, — и я, безусловно, сожалею об этом. Но вы не отдавали мне мою собственность, и когда мы вместе выпили, это меня взбесило. — Так вы, наконец, признаете, что алкоголь сыграл свою роль? — О, да. Я был, наверное, пьян, как последняя свинья». «Вы понимаете, что обвиняли меня в том, что я отравил вас?» «Не всерьез, мистер Раффлз. Я слишком хорошо знаю тухлый вкус этого пойла. Должно быть дело в большей части бутылки, которую я опустошил до вашего прихода. Нетерпеливо ожидая увидеть меня в добром здравии?» «Конечно, с письмом в руках». «И вы не планировали обмануть меня, пока я не попытался удержать это письмо?» «Ничуть, дорогой мой Раффлс!» Раффлс все еще стоял, вытянувшись до последнего дюйма под крышей башенки. Его голова и плечи были освещены солнечным лучом, полным пылинок. От перил мне не было видно выражения его лица, Только эффект, производимый им на Дэна Леви, который сначала поднял свои скованные руки в жесте ханжеского протеста, а потом уронил их, словно поняв, что все зря. — Тогда почему, — начал Раффлс, — вы приставили ко мне слежку почти с того момента, как мы расстались в Волбане в пятницу утром? — Я слежку? — воскликнул несчастный в ужасе. «Но зачем? Возможно, это были полицейские». «Это не были полицейские, хотя эти бездельники сделали все, чтобы сойти за них. Я слишком хорошо знаю оба разряда, чтобы меня можно было обмануть. Ваши парни поджидали меня у лордов, но я без труда стряхнул их, когда приехал к себе в Олбани. Они больше не беспокоили меня до прошлой ночи» когда приклеились ко мне у Грейс ин под видом двух обычных простых детективов, о чем я, кажется, вам уже упоминал. — Вы сказали, что оставили их там во всей крусе. — Это было великолепно, с моей точки зрения. Не думаю, что им так показалось. Леви заворочился, пытаясь принять более прямое положение. — И почему вы думаете, — сказал он, — что это я послал следить за вами? — Я не думаю, — отвечал Раффлс. — Я знаю. — И как вы, имя сатаны, вы узнали об этом? Раффлс медленно улыбнулся в ответ и еще медленнее покачал головой. — Вам не стоит просить меня открывать все мои карты, мистер Леви. Удивленный таким поворотом, ростовщик попытался изрыгнуть еще одно ругательство — но осекся и попробовал зайти с другой стороны. «И какова, вы полагаете, могла быть цель этой сделки, кроме как убедиться в том, что вы останетесь невредимы? Вероятно, вы хотели убедиться в том, что я добуду письмо, а заодно и уменьшить свои расходы в этом деле, стукнув меня по голове и забрав у меня ваше сокровище. Довольно здравая хитрость подсудимый». Мне не стоит недооценивать ее только потому, что она не сработала. Я восхищен и удачной мыслью выдать ваших пехотинцев с их колоритной внешностью за настоящих детективов. Если бы они добрались до меня, и выбор стоял бы между моей свободой и вашим письмом, вы, конечно, знаете, что бы я выбрал». Леви откинулся на подушку из сложенного флага, И красный вымпел, затрясся и запузырился в такт его бессильным содроганием. Это они сказали вам, только они могли сказать, прорычал он сквозь сжатые зубы. Предатели, проклятые предатели. Предательство заразный недуг, мистер Леви, сказал Рафалс, особенно когда кто-то вышестоящий поддается ему. «Но ведь они лжецы!» — проорал Леви, снова находя твердую почву. «Неужели вы не видите этого? Я послал их приглядывать за вами, но ради вашего же блага, только чтобы с вами ничего не случилось, как я вам и сказал. Я так боялся, что вы попадете в неприятности. Они должны были проследить. Понимаете, что они задумали? Я был вынужден более или менее посвятить этих подонков в наш секрет». И они предали нас обоих, захотели забрать у вас письмо, чтобы потом меня им шантажировать, вот как. Конечно, когда им этого не удалось, они бы вам что угодно наплели, но я уверен, что вот это и был их план. Вы должны понять, что я ничего подобного не желал, Раффлз. и, ну, освободите меня уже наконец, друг мой. «Так это ваша линия защиты?» — спросил Раффлс, поудобнее устроившись на импровизированной кафедре. «А разве она не ваша собственная?» — спросил его оппонент, в свою очередь, с готовностью отказываясь от любого раскаяния. «Разве не обоих нас провели эти ничтожества? Конечно, мне очень жаль, что я вот хоть на дюйм им доверился...» И вы бы вполне были правы, покарав меня по всей строгости, если бы не говорили правду. Но теперь вы ведь понимаете, что это все целиком была ложь, и уже пора бы перестать держать меня на цепи, как бешеного пса. И вы таким образом не возражаете против того, чтобы исполнить свою часть сделки. «Всегда стоял за это», — объявил наш пленник и никогда не собирался поступать как-нибудь иначе. — Тогда где же то, что вы обещали мне отдать в обмен на уничтоженное вчера письмо? — Где долговая расписка Гарланда? — В моем бумажнике, а он в моем кармане, конечно. — На случай худшего развития событий, очевидно, — тихо прокомментировал Раффлс, покосившись на меня. — Что такое? — «Вы разве мне не верите? Я передам его вам сию секунду. Только снимите эти проклятые браслеты. В них нет никакой необходимости». Раффлс покачал головой. «Я не стану рисковать, оказываясь в досягаемости ваших кулаков, арестант. Но мой маршал предъявит суду это обязательство, если оно, конечно, там». «Оно было там» в раздутом от бумаг портмоне, который я вернул на место, пока Раффлс подписи на бумаге с теми, что он захватил с собой на этот случай. «Подпись настоящая», — сказал Леви, неожиданно рыкнув и кинув на нас в упор злобный взгляд, который я перехватил. «Это очевидно так», — сказал Раффлс а теперь мне нужна не менее настоящая подпись на документике, который был второй частью вашего обязательства. Документик оказался контрактом в простой письменной форме, изложенным на гербовой бумаге, украшенной печатью на 10 шиллингов и гордо озаглавленным словом «Идентура» как то водится в столицах, основанных не позднее XIV века. Все это я заметил, пока держал его перед носом нашего пленника для ознакомления. Этот нелегально примененный легальный документ все еще существует, неся на себе весь свой несоблюдающий пунктуацию жаргон вроде «наследуемого имущества», и неограниченного землевладения, а также в случае, если вышеупомянутый Дэниел Леви через строчку, и, наконец, наличные деньги в виде упомянутой суммы в 15 тысяч фунтов, каковая должна быть удерживаема в обеспечении означенного имущества по условиям данного соглашения», до истечения срока в один год, исчисленного от даты, и все это в заброшенной башне посреди душного дня. Документ был по всей форме и вполне невинно составлен стариной мамашей Хаббардом, тем самым стряпчим, которого Раффалс упоминал как нашего одноклассника, по копии закладной, столь же невинно предоставленной мистером Гарландом. Мне иногда становится интересно, что сказали бы упомянутые господа, если бы помыслили о том, в какой обстановке и на каких условиях эта бумага оказалась подписана. Однако она все же была подписана». И с гораздо меньшими протестами, чем можно было ожидать от такого заядлого дручуна, каким был Дэн Леви. Но единственный его постоянный курс, очевидно, являлся его последней линией обороны. Ничто другое не могло сравниться с его изобретательным отрицанием всех обвинений в предательстве по отношению к Рафалсу. Разве что его непрестанные протесты насчет непреклонной решимости в соблюдении своей части соглашения. В его непосредственных интересах было убедить нас в своей добросовестности, и пока он вполне мог думать, что ему это удалось. Раффлс, который умело скрывал свою полную осведомленность о его двуличии, — Явно наслаждался, проводя его от одной лжи к другой. А я наслаждался, следя за этим почти так же, как за той дилеммой, в которую Леви сам себя загнал. Ведь он или должен был подписать документ, чтобы сохранить лицо, или окончательно отбросить свою притворную невинность. Так что, постаравшись выглядеть как можно симпатичнее, он все же подписал, что нужно, прямо в наручниках, только имитировав слабую борьбу за то, чтобы они поскорее были сняты. — Итак, — сказал Леви, как только я должным образом засвидетельствовал его подпись, — я думаю, что уже заслужил глоток своего собственного шампанского. «Пока не вполне», — ответил Раффл с тоном холодным, как лед. «Мы сейчас находимся на той точке, которой должны были достигнуть вчера вечером, когда я пришел к вам. Сейчас вы под давлением сделали только то, что раньше соглашались сделать по доброй воле». Леви откинулся на своей койке, Погруженный в волны нелепого вымпела С отпавшей челюстью и горящими глазами Одновременно захваченный тревогой и яростью Но я ведь сказал вам, что вчера был не в себе, заныл он Я сказал, что очень сожалею о том, что сделал Но едва помню, что именно делал И я повторяю это совершенно искренне Не сомневаюсь, что это так, сказал Рафлс Но то, что вы сделали после нашего прибытия, не имело отношения к тому, на что вы решились до того. Это был всего лишь один последний акт предательства, за который вы еще отвечаете перед судом, арестант на койке. «Но ведь я уже все остальное объяснил!» — прокричал пленник, охваченный слабостью от бессильной ярости и разочарования. «Верно», — заметил Раффлс, — «в том смысле, что вы сделали ваше вероломство даже более очевидным, чем оно было раньше». «Бросьте, мистер Леви, я знаю каждый предпринятый вами шаг. Эта игра ведется дольше, чем вы можете вообразить. Вам не удастся в ней выиграть, извергая ложь, которая противоречит прочей вашей лжи и только усугубляет вину». Неужели вам нечего больше сказать, чтобы оградить себя от неминуемого приговора суда? Мрачное молчание было прервано еще более уверенным и кратким повторением того же вопроса. И, к моему удивлению, я увидел, как массивная нижняя губа Леви затряслась, а воспаленные веки часто заморгали. — Я решил, что раз вы надули меня, — выдавил он, — я подумал, что я... я смогу надуть вас. — Браво! — выкрикнул Раффлс. — Это первая честная вещь, которую вы сказали. Позвольте мне приободрить вас, заверив, что это на двадцать пять процентов уменьшило вашу кару. Однако вы уплатите штраф в 15 тысяч за ваши последние попытки совершить гнусное предательство. Хотя этот ультиматум не был для меня совершенной неожиданностью, я должен признать, что выслушал его со смятением. Со всех позиций, многие из которых были не самыми достойными, это последнее требование... Не встретила моего одобрения. Я был готов даже у совести Раффлса, пока не оказалось слишком поздно. А пока что я скрывал свои чувства так хорошо, как только мог, и наслаждался тем, как Ден Леви выражает свои. В аду раньше свидимся, завопил он. Это шантаж. Уплатите в гинеях, сказал Раффлс за неуважение к суду. К моему большому удивлению, но ни капли не разочарованию, наш пленник моментально обмяк снова, стеная, ноя, крежеща зубами и с перекошенным лицом, с закрытыми глазами, цепляясь пальцами за красный флаг, как будто он пытался найти опору. Так что я подхватил бутылочку шампанского и, получив знак от Раффлса, начал сдирать с нее фольгу и высвобождать пробку. «Погодите резать ленточку», — добавил Раффлс, глядя на Леви, который сразу распахнул глаза. «Я заплачу», — прошептал он слабо, но с большим жаром. «Так мне и надо! Я обещаю вам, я заплачу!» «Хорошо», — сказал Раффлс. «Вот чековая книжка из ваших покоев, а вот и моя самопишущая ручка». «Вы не верите мне на слово?» «Достаточно будет вашего чека, если уж наличных у вас при себе нет». «Будут, Раффлс! Стоит мне добраться с вами до моего офиса! Обойдусь! Или в мой банк!» «Предпочту сходить туда в одиночку!» Если не возражаете, выпишите чек на предъявителя. Ручка Раффлса повисла над чековой книжкой. Но только потому, что я вложил ее в пальцы Леви, а книжку держал сам. «А если я откажусь?» — спросил он с последней вспышкой своего неуемного духа. «Мы попрощаемся и вернемся только к ночи». «Целый день, чтобы позвать на помощь», — пробормотал Леви почти что себе под нос. «А вы знаете, где находитесь?» — спросил Раффлс. «Нет, но это я узнаю». «Если бы знали, поняли бы, что тут можно звать на помощь до посинения. Но чтобы оставить вас в блаженном неведении, мы свяжем вас покрепче, чем сейчас» а чтобы сберечь ваш драгоценный голос, заткнем вам рот хорошенько. Однако Леви исключительно мало внимания уделял угрозам и насмешкам. — А если я сдамся и подпишу? — сказал он после короткой паузы. — Вы останетесь там, где вы есть, пока один из нас составит вам компанию, а другой съездит в город, чтобы обналичить чек. «Вы ведь понимаете, нельзя давать вам шанс остановить нас». Это требование вновь поразило меня, хотя и было вполне оправданным, особенно с нашей точки зрения. Но все же оно даже меня захватило врасплох. И я ожидал, что Леви с отвращением отбросит ручку. Однако он держал ее на весу, как будто осторожно прикидывая в уме две открывшиеся перед ним возможности. И во время этих размышлений его глаза метались от меня к Рафалсу и обратно. В целом, казалось, что последний вариант беспокоит мистера Леви меньше, чем по очевидным причинам он беспокоил меня. Конечно, для него он был меньшим из двух зол, и он согласился принять его, выписав, наконец, чек на пятнадцать тысяч геней по особому настоянию Раффлса и твердо подписав его, после чего откинулся, как будто окончательно обессилев. Раффлс сдержал свое обещание насчет шампанского. «Унция за унцией!» Он перелил всю пинту из бутылочки в стакан, который служил крышкой для его фляги, и глоток за глотком наш пленник с закрытыми глазами опрокидывал его, трясясь как инвалид в горячке, пока, наконец, не выпил все. Хотя его когти все еще дергались, желая большего, и его голова не упала на грудь так тяжело, что Раффлс даже обеспокоенно приподнял ее с края флага. Признаю, смотреть на это было неприятно, но ведь Раффлс обещал ему полную пинту. В любом случае я мог заверить его, что в этот напиток ничего не было подмешано и Раффлс прошептал мне тоже в отношении фляги, которую вручил мне вместе с револьвером на верху деревянных ступенек. — Мне нужно спуститься, — сказал я, — чтобы обсудить с тобой кое-что в нижней комнате. Раффлс посмотрел на меня, широко раскрыв глаза, затем слегка сузив их, бросил взгляд на Леви и его закрытые веки, и, наконец, на свои часы. — Хорошо, Банни, но я должен через минуту бежать, чтобы успеть на свой поезд. Он подходит в 9.24, так я попаду в банк до 11 и вернусь сюда к часу или двум. — Зачем тебе вообще нужно в банк? — прямо спросил я его в нижней комнате. — Чтобы обналичить чек, не дав ему помешать мне. Или ты хочешь поехать вместо меня, Банни? — Нет, благодарю. — Но тогда давай не будем накалять обстановку. Ты в конце концов вытянул длинную спичку. Может статься, что и короткую. Невозможно, Банни, учитывая, что старый стервятник полон собственного шампанского, а у тебя в кармане или в руках будет его револьвер. Самое худшее, что он может сделать, — начать на тебя кричать. И я совершенно уверен, что если даже и начнет, ни одна живая душа его не услышит». Садовник постоянно занят работой на той стороне дороги. Единственная опасность в том, что проплывет какая-нибудь баржа, да я сомневаюсь, что и они услышат. — С моей спичкой все в порядке, — признался я. — Я волнуюсь за твою... — За мою? — воскликнул Раффлс, рассмеявшись почти весело. — Мой дорогой добрый Банни. Ты можешь быть совершенно спокоен насчет моей работы. Конечно, в банке придется повозиться. Я бы и не сказал, что там все обязательно пройдет гладко. Но поверь, я свою партию доиграю. Раффлс сказал я понизив голос так, чтобы он не выдал меня дрожью. Ведь дело не в этой твоей партии, и я не имею в виду возню в банке. Я насчет всей этой затеи с шантажом. Это на тебя не похоже, Раффлс, так мы только все испортим. Наконец я без запинки сбросил этот груз с души, и пока что Раффлс не разочаровал меня. На его лице появилось выражение, которое вполне можно было понять, будто он согласен со мной в глубине сердца. Мы оба помрачнели, пока он все обдумывал. «Именно Леви все испортил», — в конце концов твердо возразил он. «Он все время вел нечестную игру со мной, так что теперь пусть платит. Но ты не планировал наживаться за его счет, Эй-Джей. Что ж, а теперь планирую. И я объяснил, по какой причине. Почему бы и нет?» «Потому что это не твоя игра», — выпалил я, постаравшись быть как можно более убедительным. «Потому что это именно то, на что Дэн Леви способен по отношению к тебе. Это его стиль игры, и он просто опустил тебя на свой уровень». Но друг остановил меня взглядом, который я не часто видел в него. «Для меня не было бы в новинку, если бы я вызвал в нем ярость, презрение» циничную горечь или сарказм. Но это был взгляд, вызванный болью или даже стыдом, как будто он неожиданно увидел себя в новом свете и зрелище ему не понравилось. «На свой уровень!» — воскликнул он с иронией, которая не предназначалась мне. «Как будто существует уровень ниже, чем мой...» «Знаешь ли ты, Банни, что я иногда думаю, что мои моральные принципы выше твоих?» Я мог бы расхохотаться, но чувство юмора, одна из его основных черт, кажется, сейчас покинул Рафлса. «Я знаю, кто я», — сказал он, — «но ты...» «Боюсь, что ты превратился в безнадежного поклонника преступности». «Я не о преступнике сейчас беспокоюсь», — ответил я от чистого сердца, «а о честном человеке, спрятанном в преступнике, ведь я знаю тебя слишком хорошо». «Я гораздо лучше знаю, что внутри честного человека спрятан преступник», ответил Раффлс, расхохотавшись, как раз когда я этого меньше всего ожидал. Но, кстати, ты близок к тому, чтобы забыть о его существовании совсем. Не удивлюсь, если ты однажды запишешь меня в настоящие герои бани и заставишь вертеться в могиле из негашенной извести. Давай же я напомню тебе то, кем всегда был и кем останусь до конца. И он пожал мою руку, пока я с любовью надеялся что он не останется глух к моему призыву к лучшим чувствам, которые, как я был уверен, мне удалось еще раз воскресить в нем. Но это оказалось всего лишь озорное прощание. И вот он уже сбегал вниз по спиральной лестнице, оставив меня вслушиваться в его легкие шаги пока последний из них не затих в башне, и я не начал подниматься к нашему связанному, скованному, но все еще опасному пленнику наверху.